Глава восьмая. Уже было темно. Когда мы, сойдя с берега, перешли проток Дуная по небольшому мосту и пошли по низкому песчаному острову, ещё мокрому от только что спавшей с него воды, помню резкий лязг штыков, сталкивавшихся в темноте солдат, глухой дробь я не обгонявшей нас артиллерии, чёрную массу широкой реки, огоньки на другом берегу, куда мы должны были переправиться завтра, и где я думал, завтра же будет новый бой. Лучше не думать, а уснуть, решил я и улёкся в пропитанный водой песок. Солнце было уже высоко, когда я открыл глаза. На песчаном берегу толпились войска, обозы и парки, у самой воды уже успели выкопать батареи и ровики для стрелков. За Дунаем, на крутом берегу, можно было рассмотреть сады и виноградники, в которых копошились наши войска. За ними поднимались всё выше и выше возвышенности, резко ограничивая горизонт. Вправо, в версте за три от них, белело на холмах своими домами и минаретами Систва. Переход с барки на буксире перевозил батальон за батальоном на ту сторону, у нашего берега шипел парами маленький миноносный катер. «С благополучным переходом, Владимир Михайлович! Весело поздравил меня Фёдоров и вас также. Да только мы-то ведь ещё не перешли. А вот сейчас пароход придёт, заберёт. Монитор турецкий, говорят, недалеко. Вон этот самоварчик на него приготовлен». Он показал на миноноску. «Побито народа, что, господи!» Продолжал он, изменив голос. «Уж возили-возили и с той стороны». И он рассказал мне все известные подробности систовского боя. Теперь наш черёд. Перейдём на тот бок, турки навалится, но всё-таки вышла отсрочка. Мы-то живые. А вот те, он кивнул настоящую недалеко кучку солдат и офицеров, столпившихся вокруг невидимого предмета, на который все они смотрели. Что это такое? Убитых наших оттуда привезли. Подетьте, посмотрите, Михалыч, страсть какая. Я подошел к кучке. Все молча и, сняв шапки, смотрели на лежавшие рядом на песке тела. Иван Платоныч, Стебельков и Венцель тоже были здесь. Иван Платоныч сердито нахмурился, кряхтел и отдувался. Стебельков с наивным ужасом вытягивал из его плеча тонкую шею, Венцель стоял, глубоко задумавшись. Лежавших на песке было двое. Один рослый, красивый гвардеец финлянского полка из сборной гвардейской полуроты, той самой, которая потеряла во время атаки половину людей. Он был ранен в живот и должен был долго мучился до смерти. Тонкий отпечаток чего-то одухотворённого, изящного и нежно-жалобного. оставило страдания на его лице. Глаза были закрыты, руки сложены на груди. Сам ли он перед смертью принял это положение, или товарищи позаботились о нём? Его вид не возбуждал ужасы и отвращение, а только бесконечную жалость к погибшей, бившей ключом жизни. Иван платоночно нагнулся к трупу и, взяв фуражку, лежавшую около головы, прочёл на козырьке Иван Журенко, третий роты. Хохол был, бедняга, тихо сказал он. И представилось мне родина, жаркий вечер в степи, слобода по врагу, левады зарощены вербами, беленькая мазенка с красными ставнями. Кто ждёт тебя там? Другой был армеец с Волынского полка. Смерть застал его внезапно. Он бежал разъярённой в атаку, задыхаясь от крика. Пуля ударила его в переносицу, пронзила голову, оставив по себе чёрную зияющую рану. Он так и лежал, широко раскрытыми, теперь уже застывшими глазами, с открытым ртом и с искривлённым яростью посиневшим лицом. Расчитались сказал Иван Платоныч, в чистую, ничего им больше не нужно. Он повернулся, солдаты торопливо расступили, чтобы пропустить его. Мы с Тебельковым пошли за ним, Венцель догнал нас. — Вот, Иванов, — сказал он, — видели? — Видел, — Петр Николаевич, — отвечал я. — Что ж вы думали, глядя на них? — сумрачно спросил он. И во мне вдруг вспыхнула злоба против этого злого человека и желание сказать ему что-нибудь тяжёлое, много и больше всего о том, что они уже не пушечное мясо, для них уже не нужно спайки и дисциплины, и никто не будет истязать их ради этой спайки. Они не солдаты, не подчинённые, говорил я дрожащим голосом. Они люди. Венцель блеснул глазами. Звук вылетел из его горла и прервался. Должно быть, он хотел ответить мне, но сдержал себя и на этот раз. Он шёл рядом со мной, потупив в голову и через несколько шагов, не смотря на меня, сказал: "Да, Иванов, вы правы. Они люди мёртвые люди".